Что нужно, чтобы сотрудники хорошо работали? Хорошо работали, значит, работали бы с должной производительностью, вырабатывая нужные результаты в рамках уместных издержек. Увы, такое происходит далеко не всегда. В чем же причина? Если попробовать задать вопрос, что нужно, чтобы сотрудники хорошо работали, в фокус группе из опытных руководителей, то первым и самым значимым фактором будет названа мотивация. Причем эта самая мотивация неосознанно представляется большинству в виде некой субстанции, которая будучи распыленной в помещениях компании, превращает сотрудников в стадо целеустремленно рвущихся к водопою бизонов. Если же руководителей попросить уточнить, какая именно мотивация должна обеспечить такое счастье, то первый будет названа мотивация финансовая. Таково расхожее представление. А что думаю я? сформулирую набор аксиоматичных для меня постулатов менеджмента. Первое. Мотивация возникает у сотрудников благодаря комплексному управленческому воздействию. Один лишь финансовый мотив будет работать далеко не всегда. Сталкивались ли вы с тем, что люди не хотят зарабатывать, получать, хотят хорошо жить, тоже хотят, а вот зарабатывать нет? И в ситуации, когда ценой вполне доступных усилий можно увеличить доход, очень часто выбирают вариант меньше поработать, меньше заработать. Более того, попытка резко увеличить размер бонуса вовсе не приводит к стабильному росту производительности. В лучшем случае вызывает некий всплеск и наверняка девальвирует ценность вознаграждения. Кроме того, есть некий предел финансовой целесообразности. Может ли компания зависеть от того, насколько сотрудники заинтересованы в увеличении заработка? Руководитель, положившийся на их выбор, всегда получит меньший, чем нужно компании, результат. Как же быть? Необходим комплексный подход. В этом случае и правильно рассчитанный финансовый мотив будет обеспечивать нужные рабочие показатели. Второе. Люди работают так, как ими управляют. Есть правда исключение, подробнее о нем я расскажу чуть позже качество труда, его производительность, отношение к работе и многие другие интересующие нас параметры могут быть сформированы квалифицированным управлением. Означает ли это, что плохая работа сотрудника вина руководителя? Да. Что делать с сотрудниками, которые работают не так, как нужно? Руководитель может взять всю вину на себя, взять 100% ответственности и вообще никак не отреагировать на плохую работу, но бывают ситуации, в которых часть вины лежит на сотруднике. В этом случае руководитель обязан пропорционально наградить сотрудника за его вклад в проблему и, конечно, обдумать возможные коррекции в своих методах. Если же вы всю вину берете только на себя, то получается, что вы не признаете за сотрудником никаких прав и представляете его в виде марионетки, а это насквозь неправильно. Третье. У профессионального руководителя не бывает плохих подчиненных. Каждым можно управлять, но не каждым нужно. Руководитель должен постоянно оценивать соотношение ТТХ сотрудника, так же технические характеристики и управленческих издержек, необходимых для получения результата. Одни работают так, как нужно, другие под влиянием профессионального управления двигаются в этом направлении, показывая уместную динамику в развитии своих навыков и подходов. Всех прочих из компании нужно удалять в разумные сроки посредством предусмотренных законом процедур. Не бывает жестких законов, Бывают непрофессиональные юристы. Это не значит, что завтра нужно уволить всех, кто сегодня плохо работает. Начните с аудита своей управленческой квалификации. Начните с себя. Может быть, сотрудник плохо работает, потому что вы им непрофессионально управляете. Дайте шанс своим подчиненным. но этот шанс не может быть оберегом. Если сотрудник отказывается делать встречные шаги, оцените рентабельность управления. Учитель не имеет права отказаться от обучения трудного ученика. Руководителю же намного легче. Не стоит разбрасываться людьми, но и не обязательно воспринимать любого человека, пришедшего к вам на работу, как вид социальной ответственности бизнеса. Если же вас непреодолимо тянет к перевоспитанию других людей, то лучше создайте отдельный участок, никак не связанный с компанией, куда и поместите всех неслухов до момента их полного исправления. В бизнесе же мы не можем не учитывать рентабельности управления активом. Четвёртое. Руководитель это профессия, а не счастливая судьба или тяжкий крест. К любой профессии могут быть способности или даже талант, а могут быть противопоказания. Ни в одной профессии способности не могут заменить профессионального подхода. Если нет противопоказаний, то любую профессию можно освоить на достаточно высоком уровне. Шансов же на то, чтобы стать великим мастером, у каждого из нас столько же, сколько у спортсмена шансов стать олимпийским чемпионом. Что не повод пренебрегать профессиональными знаниями, так как любая профессия за это мстит. Мстит, как только ситуации выходит за пределы песочницы, где, конечно, можно строить домики и без знания сопромата. Но ни одну профессию нельзя освоить, изучив какие-нибудь 23 лучших совета или 134 золотых правила. Подобные фишки могут дополнить, матчасть, но не заменят ее. Профессионализм в управлении обеспечивает результаты отличные от результатов обычных людей. Герои и волшебники здесь не нужны. Системный подход обеспечивает одно из направлений. Его принято называть регулярным менеджментом. Необходимость в использовании регулярного менеджмента возникает по мере увеличения размеров компании и усложнения ситуации на рынке. Наступает момент, когда компания уже не может себе позволить любительское управление. Пятая. Людей врожденные способности которых позволяют им постоянно достигать отличных результатов безо всякого системного подхода, я называю гениями. Их интуитивный уровень всегда выше профессионального. Гением нельзя стать, им можно только родиться. Профессионалам же наоборот, нельзя родиться, им можно только стать. Но если вам не подфартило родиться гением менеджмента, то ваш настоящий выбор между профессионалом и любителем, и лучше его сделать до того, как он сделает вас. Шестое. Опыт и профессионализм не синонимы. Профессионализм невозможен без опыта, но опыт вполне возможен и без профессионализма. Количество увы, конечно, не всегда переходит в качество. Опыт работы без регулярного его осмысления, с опорой на принципы менеджмента, скорее приведет к тому, что руководитель, достигнув определенного уровня, перестанет развиваться и будет отвергать все, что выходит за пределы его опыта. Возможно, вы сталкивались с тем, что давно работающий, опытный, но застрявший в своем развитии человек становится корпоративным тормозом. Теория без практического опыта мертва, опыт же без теории весьма ограничен. Седьмое. Руководитель отвечает за все, что происходит на его территории. Например, за все виды квалификации подчиненного – экспертную, административную, управленческую, а также за его отношение к работе. Ответственность наступает на второй день после окончания испытательного срока сотрудника или после вступления руководителя в новую должность. Поэтому каждый руководитель заслуживает своих подчиненных. а каждый, кто работает под его началом и не находится в стадии подготовки к увольнению, заслуживает профессионального управления. Восьмое. Отбор не менее важен, чем профессиональное управление, и в том числе правильная мотивация. Не бывает плохого рынка труда. Бывает острая конкуренция за трудовые ресурсы и или плохо организованное привлечение персонала.